Глава двадцать четвертая. В дверь то потом она распахивается. Инпу, сколько можно спать? Зевая, оно без приоткрывает один глаз и смотрит на замершего сета. Тот наверняка собирался еще много чего сказать по поводу того, что Анубис проспал все на свете и стоит выдвигаться в клуб, но молчит, поглядывая на Луизу. Она ойкает и, кажется, натягивает одеяло выше. «Короче, вставай», — заявляет Сет и, развернувшись, уходит. Анубис снова зевает, он до поздней ночи беседовал с Гором, пока тот не уснул рядом, а в кровати самого Анубиса уже ждала Луиза. «Он всегда такой?» Ее нос утыкается ему между лопаток. Нет, когда волнуется и не хочет этого показывать. Анубис накрывается одеялом с головой, прикидывая, что у него есть еще минут пятнадцать. В клуб ОМОН сбежал с рассветом. Не то чтобы так хотел скорее оставить квартиру, но ему казалось, за несколько дней, которые он почти полностью проспал, успело случиться много всего. И что важнее, без него — В свете утра клуб предстал сонным зверьком, который не соизволил взглянуть на Омона даже одним глазом. Мрачная громадина, мертвый вход, сейчас не сияющий неоном и вывеской. Несколько мгновений Омон, зажмурившись, стоял, позволяя рассеянному солнечному свету из-за туч обнимать его тело. Неосязаемо ерошить волосы, ласкать кожу. Он снял джинсовку, оставшись в одной футболке с очередным ярким принтом. Подергал дверь клуба, которая оказалась заперта. Поддаваться она не собиралась, так что Амон забарабанил сначала кулаком, а потом и ногой. Пока ему не открыл дверь помятый Аполлон, он явно недавно встал, так что золотистые волосы спутались. Ты что, тут спал? спросил Амон, ловко проскальзывая мимо Аполлона. Не, но Арти притащила с утра пораньше. Артемида сидела в общем зале, сейчас полупустом. Амон успел заметить несколько богов. Амон! Она радостно кинулась обниматься, зазвенели бубенчики у нее на руках и в волосах. «Ты снова ранняя пташка. Ты тоже заметил Амон, усаживаясь рядом. Тут поесть можно?» Кухню заняли восточники, кажется, из Индии. «Главное, чтобы не кали, она отвратительно готовит. Так поесть можно?» «Если ты нормально относишься к специям, даже в кофе. Амон нормально относился ко всему, что можно есть, хотя пожалел, что не успевал сам готовить». Но выяснить, что произошло без него, точно важнее. Аполлон исчез, а в руках Артемиды на барной стойке стоял стакан. «Ты с утра пьешь?» — искренне удивился Амон. «Апельсиновый сок. Будешь?» «Ага». Бармен еще не пришел, так что Артемида сама лихо перегнулась через стойку, с раздражением откинула назад длинные волосы и дотянулась до пачки сока. Ловко подхватила стакан. «Это что играет?» — спросил Амон, прислушиваясь к негромкой музыке. Похоже на дорогу в Ад, но странную. О, ты знаком с Роком? Оно ну, без фанат. Дорога в Ад на норвежском. Арес приехал и тут же навел свои порядки с музыкой. Пока никто не против, он даже хочет выступить. Она протянула Амону стакан сока, а он сразу почувствовал себя в своей тарелке, среди богов суеты и новых лиц. Арес он знал хорошо, бог войны сын зевса и Геры он сейчас стал модным диджеем и пользовался безумной популярностью. Анубис предпочитал его брата Гефеста, заявляя, что ему хватает одного Амона, который может снести своим энтузиазмом. Амон обижался для вида, но признавал, что Арес и правда готов снести все и всех, поэтому его выступления безумно энергичны. — А что остальные? — осторожно спросил Амон. Он не знал, как начать разговор о том, что действительно волновало. Артемида усмехнулась. «Ты про ту девочку, которую привел Анубис? Очень милая. Боги рты когда поняли, что это Апоп. Но Зевс проверил ее и говорит, теперь она не подчиняется Кроносу. Богам было, что обсудить. И что говорят? Ну, кое-кто обсуждает твою личную жизнь и странные вкусы. Остальные подошли практично. Я не знаю, но чудовище как-то прознали обо всем». Часть из них пришла сама и попросила, чтобы их приняли в пантеоны. Они не особо хотят служить Кроносу. Кое-кто остался с ним. Амон подумал несколько мгновений о том, что сказала Артемида. Что ж, это открывало отличные перспективы, и Амон радовался за чудовищ. Он не считал их какими-то монстрами, которых следует изолировать и ни в коем случае не выпускать из персональных тюрем. И прошло столько лет а века, когда они видели сны, как опоп, и учились понимать этот мир. Они давно переросли инстинкты и обрели разум. Они имеют право стать частью жизни. Артемида сказала, «Богам нужен твой совет, что и как делать, и уже сегодня большая часть чудовищ станет на нашу сторону». Амон с залпом допил стакан сока. «Тогда мне лучше приступить». Он понятия не имел, сколько прошло времени. В клубе окон не оказалось, часов тоже мобильник успел сесть. Зато богов внутри однозначно прибавилось, а норвежская версия дороги в ад звучала, кажется, уже в третий раз. Омон устало плюхнулся на кожаные сиденья в вип-зоне и громко заявил, как же я устал. Эби сидел рядом, они уже успели поговорить с утра, а потом и ее захватил круговорот дел. Боги желали многое обсудить. Но сейчас она тоже устроилась здесь, как будто пряталась, — тихо сказала. «Ты вряд ли про сегодня». Съехав на сиденье пониже, Омон почти лег и закрыл глаза. «Нет, Кронос достал, но и про сегодня. Я поговорил с каждым богом дважды. Кое-кто даже принял чудовищ в пантеон, но большинство не понимают, как это сделать. А ты как, понял? В том-то и дело, до сих пор не понял. Это, ну, берешь и делаешь. Спасибо». Голос Эбби прозвучал тихо, и Амон открыл глаза, покосившись на нее. Девушка сидела, забравшись на сиденье с ногами в каких-то шортах и футболке, явно не своих, и накручивала на пальцы розовую прядь волос. «Надеюсь, целоваться ты согласна не только, когда тебя Сет придерживает», — проворчал Амон. В полумраке не разглядеть, но Амону показалось, Эбби покраснела. Она опустила глаза и качнула головой. «Где ты живешь?» «Мы можем как будто засыпать и... ну, быть в этом сне, но Йорм сказал, пока это опасно. Кое-кто поддерживает Кроноса. Йорм?» «В смысле, Йормунгант? Может, он поговорит со своими, со скандинавами, а тебе нужна квартира или хотя бы отель?» Эбби посмотрела с изумлением, и Амон подумал, что обязательно попозже расскажет ей, как живут люди, подробно и с деталями. Тем более отложенные на его счете деньги тоже заканчивались, так что стоит подумать в ближайшее время, что пора чем-то заняться, когда покончит с Кроносом. Стрепенувший он уселся прямо и выдернул телефон из зарядки и местной розетки, потыкал клавиши, пытаясь понять, сколько времени, и читая успевшие прийти сообщения. «О, с Эдсанубисом подъезжают. Пойду встречу. Ты со мной? Я буду здесь». Амон на ходу отправил пару сообщений в чат, едва не столкнувшись с кем-то из богов. Его обругали на неизвестном языке, Амон отмахнулся. Прохладный ветерок с улицы тут же прошелся по рукам, напоминая, что куртку он не взял, но Амон легко повысил температуру вокруг себя. Он хорошо запомнил это противное чувство вязкости, когда его обволакивал густой туман, а он ничего толком из-за него не ощущал. Такая наваливалась усталость после того, как он использовал так много сил ночью. Солнце выключили, заперли Амона в темной комнате, из которой он не мог выбраться. Он ощущал холод, но в то же время чувствовал рядом пустыню Сета и темное завихрение тьмы Годеса, слышал перезвон браслетов Нефтиды и ощущал бальзамическую силу Анубиса, когда тот притаскивал еще одно одеяло. Сет приехал вместе с Анубисом усевшись позади него на мотоцикле. Едва тот затормозил, перед клубом Сет слез, представляя собой довольно странное зрелище в строгом костюме и мотошлеме. Правда, держался, будто всю жизнь так ходил, а все, кто этого не понимают, сами странные. Протянув снятый шлем Аннубису, Сет глянул на Амона. тут «Ага». Амон не понял, с чего такой интерес. «Внутри где-то. А что?» «Идем. У меня есть план». Правда, пришлось ждать Гадеса с Персифоной и Нефтиду, тогда же явили Зевс и Арес. Последний представлялся ОМОНу ядерной бомбой, безудержный, способный уничтожить все вокруг себя и порой желавший этого. Хотя в разумности Аресу точно нельзя отказать, а в современном мире он нашел множество способов направлять энергию в мирные русла, например, музыка и концерты. Они внимательно выслушали план Сета, замолчали, ожидая, что скажет Зевс, который сейчас считался главным среди богов. А не стал ждать его ответа, он сидел, подперев голову руками и сказал. «Фигня вопрос». Годес посмотрел на Зевса. «Сможешь собрать всех богов, которые сейчас тут?» «Их много», задумался Зевс. «Но да, они готовы, придут. Кронос ничего не заподозрит». Сет хищно улыбнулся. «А что он должен заподозрить?» Устраиваем концерт Ареса в клубе, все боги приглашены. Если они согласятся на наш план, убеди их, сказал Годес. Он внимательно смотрел на Зевса, и, казалось, его негромкие слова предназначались одному брату. Если кто и сможет, это ты. Мы объединим их энергию на концерте, направим. Этого хватит, чтобы снова заточить Кроноса в Тартар. «Я бы убил», — вставил Арес. Кто бы сомневался, он предпочитал уничтожать врагов на корню. Он ради этого развязывал войны, пока не приходил Зевс, ругался на сына и аккуратно исправлял ситуацию. И сейчас именно Зевс покачал головой. Мы не знаем, как его смерть может сказаться на мире. Лучше не рисковать. Вернем его туда, где он сидел тысячи лет. Глянул на Омона. Проследи, чтобы сегодня все желающие чудовища присоединились к пантонам Нам за спиной они не нужны. С момента смерти Осириса Анубис старается не думать о нем. Иногда тот говорил, что Анубис единственный, кто способен его понять. Анубис сомневался, что это так. Но сейчас, когда ощущает за спиной крылья не дорог, а мертвецов, простирающихся в дуат, он иногда вспоминает отца. Тот знал, что делать. Но следом за этим приходят и другие мысли. Осирис мертв. Его божественная сущность растворилась, раскрошилась, опадая пеплом. От него ничего не осталось. Анубис хочет не думать об этом сейчас, но не выходит. Когда темнеет и клуб полнится богами, Анубис ускользает от них, выходит на улицу. Тут прохлада, легко льнущая под кожаную куртку. Тут мелкая морось, оседающая на лице и в волосах. оно прислоняется спиной крошащейся к каменной стене. Он ждет. Он хочет поговорить с братом и знает, Гор ощущает это желание, и сегодня, возможно, позволит дорогам привести его сюда. Гор любит рассказывать, что его область — ясное небо и простор, оно без в курсе, что в небе свои дороги и пути. Он откидывает голову, прислоняясь затылком к камню, смотрит на яркие огни высоток и сизо темнеющее небо в вышине. За тучами не видно звезд. Бог потерянных душ. Скосив глаза, Анубис смотрит на подошедшего Гора. Тот в куртке и почему-то темных очках, как будто не хочет показывать глаза. Тщательно растрепанные на модный манер волосы и насмешливая полуулыбка. Ты и сам немного потерянный, воробушек, кстати. Гор сует руку в карман и достает какой-то маленький предмет, протягивает брату. Что это? Приподнимает брови Анубис. Подарок. В руках оказывается маленькая птичка. Как хорошо чует Анубис, мертвая так давно, что от нее осталась одна оболочка, высушенная и набитая ватой, аккуратная чучелка воробушка. Спасибо, благодарит Анубис, только не говори, что ты помнишь того страшнючего сокола. Эй, не такой уж страшный. Я его купил на барахолке, он казался таким ужасным, что это уже становилось мило. О да, ты во всем находишь милое. Зануда фыркает Анубис и бережно убирает чучело в карман. Они стоят молча, глядя в темнеющее небо. Анубис думал, что хочет сказать так много, но в итоге оказывается, что слова не нужны. Гор тихонько говорит «Просто помни меня». «Не дождешься», — со злостью отвечает Анубис. «С Кроносом скоро покончим. Ты перестанешь умирать, а я слышать мертвецов». Коготки последних насмешливо вцепляются в кожу Анубиса, Ластятся голосами в уши, тянут за собой, он надеется, они и правда утихнут после исчезновения Кроноса, после того, как восстановится равновесие, но, по правде говоря, ему плевать на это. Куда важнее, чтобы Гор перестал умирать. К вечеру Омон устал еще больше, хотя это уже приятная усталость, смешанная с удовлетворением от выполненных дел поэтому последние полчаса он позволил себе расслабиться за столом в вип-зоне, слушая рассказы Аполлона и поясняя что-то для Эбби. Музыка стала громче, напитков больше, а все разговоры так или иначе возвращались к завтрашнему концерту и мегаоперации против Кроноса. Тот мог бы прислушаться и все понять, но Амон знал, что такую волну богов не остановит даже Кронос. Острием станут Зевс и Годес, так что отправят таки папочку обратно. Амон решил прогуляться по клубу, насвистывая мелодию, которая терялась в фоновой музыке и голосах. Он заметил Анубиса, сидевшего за барной стойкой с соком. Пить он не торопился, но Амон хорошо знал этот взгляд. Анубис задумался. Дождавшись удобного момента, Амон взгромоздился на стул рядом с ним. «Инпо, где ты был?» Тот отмахнулся, как будто это было чем-то несущественным, и внезапно сказал «Амон, ты думаешь, завтра получится?» Эти интонации он тоже знал, поэтому заверил, выпуская немного щекочущей солнечной силы, она почти не ощущалась физически, но отлично успокаивала даже богов. «Конечно, Кронос ничего не сможет сделать, мы одолеем его». «Хорошо». Анубис отвернулся и добавил «едва слышно». Я не хочу больше никого терять. Амон знает, где отыскать Тиамат. Она не скрывается, теперь уже нет. Встречает в отеле, таком же спокойном и безликом, как она сама. Помоги нам. Амон сразу переходит к делу. Если что-то в нашем плане пойдет не так, помоги одолеть Кроноса. Ее взгляд. Равнодушие космоса, отраженного в океанской бездне. Никто не услышит твой крик. Никто не придет на помощь, даже звезды сияют холодно и мертво. Я не буду помогать, солнечный мальчик, уже говорила. Я не прошу. Предлагаю сделку. У тебя нет ничего, что ты мог бы мне предложить. А что ты хочешь? Вопрос ставит ее в тупик. Наверное, Тиамат могла бы пожать плечами, если бы помнила, что значит этот жест. Давно меня не спрашивали. Ты развлекаешь меня? Будешь делать это дальше? Сотни лет развлекать беседами и светить для меня одной. Тогда я помогу. Амон невольно вздрагивает, ему представляются темная комната и цепь, а еще решетка на окне, сквозь которую на пол ложится узор из солнечных квадратиков. Вряд ли Тиамат говорит об этом, но Амон не может представить что-то менее драматичное под несвободой. Хорошо. Говорит он, Тиамат склоняет голову, как будто в удивлении, как будто что-то еще может ее удивить.